— Ниже спускаться? — спросил Казик. — Это были первые слова, сказанные с момента отлета, и потому они показались очень громкими. — Спускаться? Дик не сразу осознал причину вопроса, ведь полет еще не окончен, а река? — Не видно, куда летим, — сказал Казик. — Мы правильно летим, — сказала Марьяна. — Скоро первое болото. Шар дернулся и завис. Разряд дождя ударил сверху, и было слышно, как капли гулко стучат по тонкой оболочке. Кабину закачала. Дик вцепился в ее край, а Марьяна присела. Ей показалось, что борт корзины очень низкий, и ее может выбросить. «Я наверх пойду», — сказал Казик. «Мы будем искать ветер, а то обратно в поселок принесет». «Не надо обратно», — сказал Дик. «Они будут смеяться».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 «Я высыпал, а он меня слушается», — радостно сказал Казик, но никто не ответил. Было страшно, потому что шар был ненадежен, и в нем жило странное своенравие, и Дику и Марьяне стало ясно, что они пленники шара, ничтожные игрушки его прихоти. Хочет — унесет в небо, хочет — бросит на землю. Они, в отличие от Казика, не чувствовали шара и не поверивали им.